Глава третья. Решив собрать самые необходимые вещи, я сходила в наш разрушенный дом. На участке вовсю кипела работа. Бригада строителей разбирала завал. На первом этаже три женщины споро укладывали в ящики неразбившуюся посуду и кухонную утварь. Я попросила их отдельно упаковать минимум необходимых для жизни на даче вещей, потом вытащила из своего шкафа Кое-какие шмотки, вернулась в домик для гостей и принялась складывать сумку. Внезапно мне на глаза попались грязные джинсы и мятая футболка. Я разозлилась на себя. Надо же, успела обзавестись барскими привычками. Жизнь с работницы приучила меня не думать о стирке и глажке. Вечером, особо не напрягаясь, я кидаю в кресло одежду, а на следующий день она оказывается выстиранной и выглаженной. Но сейчас я не дома, а в гостях. Ирка же лежит со сломанной лодыжкой, а Канди погибла под обломками. Придется стирать брюки в тазу. Я взяла джинсы и решила проверить карманы. Очень хорошо помню, как несколько лет назад я засунула в стиральную машину курточку, в которой лежала записная книжка Кеши. Сами понимаете, в какой гнев! Пал Аркадий, обнаружив у себя на столе изумительно чистый, абсолютно без всяких записей, блокнот. Внезапно пальцы нащупали что-то плоское, я вытащила слегка помятый конверт и цокнула языком. Надо же, как я могла забыть? Раненый шофер попросил меня передать письмо некой Кларе. Я же хотела отдать послание милиции, но, узнав о несчастье в Ложкине, забыла про все. Кстати, меня обещали вызвать в качестве свидетеля и не позвонили, хотя следователь, небось, пытается соединиться со мной. Я дала телефон дома, но провода оборваны, аппарат не работает. Номера моего мобильного он не знает. Вот чушь собачья. Я повертела заклеенный конверт. Ни адреса, ни телефонного номера. Вот имя женщины я помню хорошо. Клара. «Ну-ка, попробуйте найти ее без фамилии. Может, адрес есть внутри?» Пару минут я колебалась. Совать нос в чужие письма более чем неприлично. Мне бы жутко не понравилось. Начни кто-нибудь изучать мою корреспонденцию. Но сейчас что делать?» Я все таки вскрыла конверт и вытащила из него доллары. Мятые, достаточно старые, видно, давно, ходящие по рукам. Кстати говоря, мне такие нравятся намного больше, чем новенькие хрустящие банкноты. Последние запросто могут оказаться фальшивками, а истертые баксы гарантированно настоящие. Пять купюр, все по сотне. Еще я обнаружила записку, на которой круглым ровным почерком было выведено. «Аня Кауфман». Институт полиграфии и печати. Я повертела деньги в руках. Пятьсот долларов — большая сумма. Просто так ее шоферу никто не даст. У нашей семьи нет наемного водителя, мы просто не нуждаемся в его услугах, потому что сами великолепно водим автомобили. А вот у Сыромятниковых служит молодой человек по имени Гена. И я знаю, что его зарплата как раз и составляет — Полтысячи американских рублей. И как теперь поступить? Я схватила трубку. «Да!» — проорал полковник. «Говори скорее, не досуг мне болтать!» «Фу, как грубо!» — возмутилась я. «Небось, служебная инструкция предписывает тебе вежливо сказать «Дегтярев, а не вопить, словно голодный бизон!» «По своему мобильнику я разговариваю, как хочу!» Перешел в диапазон ультразвука приятель. «Что тебе надо?» «Помнишь, я рассказывала о раненном шофёре?» «Быстрее!» «Меня обещали допросить, как свидетели, и молчат». «Значит, ты им не нужна?» «Но я очень...» «Это всё?» «Нет!» «Что ещё?» «Надо узнать имя водителя и в какой больнице он лежит». «Зачем?» «Ну, понимаешь, я нашла». «Потом побеседуем. Но...» Внезапно Дегтярев совсем еле иным голосом просисюкал. «Леночка, вы сегодня чудесно выглядите. Заходите, садитесь. Чай, кофе? Или, может, сходим в кафе? Это рядом, в двух шагах. Рекомендую данное заведение. Мороженое, кофе, тихая музыка». «Ты с кем разговариваешь?» — возмутилась я. «Я занят», — зашипел в трубку полковник. «Пришла важная свидетельница. Надо ее приветить». Мне просто категорически не до тебя с твоими глупыми вопросами. Позвони позже, а еще лучше. Покалякаем дома вечером. Я не успела произнести и звука, как из трубки понеслись короткие противные гудки. Сказать, что я обозлилась, это значит ничего не сказать. Ах, вот оно что. Леночка, сюсю мусю. Со мной, между прочим, Дегтярев никогда так не говорит. И в какое кафе он собрался повезти эту тетку? Небось, она жуткая уродина, отвратительная баба. Мороженое, кофе, тихая музыка, лысый Ромео. Ну, погоди. Задохнувшись от возмущения, я вновь принялась набирать номер сотового полковника. О, черт, сорвалось. Попробуем снова. Восемь. Пи-пи-пи. Беда с этими кривыми номерами. Дегтяреву нужно давно приобрести прямой номер. Но каждый раз, когда... Кто-нибудь из домашних говорит ему, «Александр Михайлович, до да тебя трудно дозвониться». Полковник начинает возмущаться. «С моей зарплаты я только такой номер себе могу позволить». «Конечно, если разгуливать с бабами по ресторанам, никаких средств не хватит. Кстати, меня, Дегтярев, в кафе не приглашал ни разу, Леночка». Наконец, мне удалось соединиться с приятелем. «Сейчас я временно не могу ответить на ваш звонок» послышался ровный голос полковника. «Оставьте свое сообщение после звукового сигнала». Я просто задохнулась от возмущения. «Нет, каков!» «У него явно свидание!» «Выключил мобильный!» «Невиданное дело!» «Александр Михайлович даже ночью не отсоединяет аппарат!» «Сейчас же часы показывают полдень, а у него голосит автоответчик!» «Надеюсь, ты не заказал своей Леночке три порции взбитых сливок?» Прошипела я. Это слишком калорийное кушание для дамы, и потом у нее начнется понос, не забудь приобрести и модиум. Подумай о своем давлении, не пей много на улице жара, кстати, ты уверен, что Леночке так уж нравятся толстые, лысые, отдышливые мужики предпенсионного возраста. Похожие на старых мопсов. Проверь по своим каналам. Может, она судимая и хочет с твоей помощью получить чистый паспорт. Произнеся эту тираду, я осунула в сумку телефон с конвертом и пошла к двери. Съезжу в институт полиграфии к этой Анне, с легкостью отыщу ее, небось там не ходит по коридорам, стадо дам по фамилии Кауфман. Наверное, Аня знает, кто такая Клара. Сев в пежо и набрав на своем мобильном номер справочный, я мигом выяснила адрес института полиграфии и понеслась туда со всей мыслимой скоростью. Проработав большую часть своей жизни в заштатном вузе, я очень хорошо знаю, что всеобъемлющей информацией о сотрудниках обладают тетки, сидящие в учебной части. Иногда даже кадровик не столь осведомлен, у него имеются лишь официальные данные – родился, учился, женился. А дамы, половину трудового дня, посвящающие чаепитию, моментально выложат вам ценные сведения – Иван Иванович содержит любовницу, берет взятки, обожает коньяк и несовершеннолетних девочек. Короче, если хотите узнать о всех подноготную, вступайте в учебную часть, не прогадайте». Войдя в большую комнату, где за обшарпанными столами восседали разновозрастные женщины, я снова ощутила себя нищей преподавательницей французского языка. В моем институте в учебной части был точь-в-точь -точь такой же пейзаж — Парочка допотопных шкафов со стеклянными дверцами, на которых висят сосборенные занавесочки. Огромный железный шкаф, носящий гордое имя сейф. Штук шесть старапанных стульев и политическая карта мира на стене. Вот только электрочайник тут был другой. Беленький, пластмассовый, а не железный, блестящий. И инспектор, шищеголяли в китайских кофточках. В мое время они носили финские трикотажные костюмы. «Что вам надо?» — суровым голосом осведомилась одна из гарпий. «Подскажите, где я могу найти Аню Кафман? «В лаборатории», — вежливо ответила другая служащая, сидевшая у окна. «Спуститесь в подвал, комната три. Только, скорее всего, ее на месте нет. Они не каждый день на службу ходят. «А должна бы, как мы, от понедельника до пятницы тут париться за копейки». Недовольно протянула баба, перелистывавшая бумаги. Я сбегала вниз, обнаружила на двери замок и вернулась обратно. «Но что еще?» — пробормотала инспекторша в неимоверно яркой зеленой кофте. «Там закрыто». «Вам же сказали, Кауфман ходит на службу два раза в неделю. А где она сейчас?» «Понятия не имею. Дома, небось». «Булочки трескают. С маслом» хихикнула самая молоденькая из них, очень подходящая для Аньки диета. «Не подскажете ее телефон?» — попросила я. «Права не имею», — отрезала та, что в зеленой кофте. «Вы вообще кто такая?» Я оглядела убугое помещение, сердитых теток, и, не успев подумать как следует, ляпнула. «Разрешите представиться, баронесса Макмайер приехала из Парижа». Четыре пары глаз впились в меня, Четыре челюсти упали на грудь. Я горько пожалела о сказанном, небось, после подобного заявления бабы обозлятся и не захотят со мной общаться. Первая пришла в себя, молоденькая. «По-русски-то вы как мы говорите?» — недоверчиво просинула она. «Я тоже могу английской королевой назваться». Еще раз поругав себя за глупость, я выудила из сумочки паспорт гражданки Французской Республики и положила его на ближайший стол. Женщина, сидящая за ним, схватила документ и растерянно прочитала. «Дарья Васильев». «Дарья Васильева». Поправила я ее. «В документе не указывается титул. Мой муж — барон Макмайер, а сама я эмигрантка. Родилась, училась и работала в Москве. Отсюда и безупречное владение русским». «Катя», — растерянно представилась тетка, — «везет же некоторым» с завистью протянула зеленоковточная. «А зачем вам Анька?» – жадно спросила Катя. «Лечу из Парижа в Токио». Я принялась лихо врать. «В Москве всего на один день меня попросили Ане посылочку передать». «Можете у нас оставить», – предложила самая молодая. «С ума сошла!» возмутилась катя еще сопр кто а нам отвечать пишите антины координаты она тут под боком живет через дом от института небось на диване сейчас валяется не каждому так повезет пробубнила зеленая кофта две секунды до работы небось поэтому и толстая такая